Глава девятая. Стаб хмурый. Жук очнулся первым. Он все-таки ветеран Стикса, а не то, что этот. Валяется на кровати в полной бессознанке, но вроде еще дышит. Не окочурился пока. Куда это интересно их притащили странные парни в футуристическом прикиде? И главное, для чего? То, что внешники это были. Жук не сомневался. А кто еще способен суперброню облачаться и на невидимом звездолете рассекать? В живых оставили, на запчасти не почикали и на том спасибо. Отпустили просто так и без потерь среди внутренних органов. Что-то на них это не похоже. Обычный гостиничный номер, в меру чистый, без изысков каких. Главная не палата по извлечению почек и прочей требухи из любимого организма. Опасности жук никакой не чувствует в окружающей обстановке. Но расслабляться рано. Не понимает он совсем, что происходит. И это немного нервирует. Глянул в окошко. Там, похоже, стаб какой-то, только незнакомый. Вроде ничего особенного, все как и везде. Люди ходят, мастерские шумят. Обстановка спокойная снаружи. Крестника решил не будить. Сам очнется, когда время придет. Проверил дверь. Не заперто, охрана отсутствует, уже хорошо. Спустился по лестнице вниз, как оказалось, прямиком в бар. Здесь пусто, только двое за столиком в дальнем углу пива тянут, похмеляются, наверное, после вчерашнего. Бармен за стойкой стаканы протирает. Вот жуку всегда было интересно. Это они от нечего делать такой хренью занимаются? Или фишка у барменов такая? Кто-то жвачку жует, кто-то четкий перебирает, а эти стаканы полируют. «Здрасте. Я стесняюсь спросить, это что за город за окошком виднеется, не подскажете?» летний. Вы из какого номера?» «Слушай, я номерок-то не посмотрел. По лестнице наверх, вторая дверь по левой стороне вроде». «Восьмой? Ну, тогда понятно. Вам просили передать, когда очнетесь, что за проживание и питание уплачено за три дня. Один, кстати, уже прошел, а дальше сами вертитесь, так и сказали». «Кто сказал-то, мил человек?» «А я знаю, люди какие-то, которые вас к нам вчера притащили. По виду парни серьезные, с такими не забалуешь. А как они выглядели? Во что одеты?» «Пить будешь что-нибудь?» «Трехразовое питание оплачено. Но выпивка не в счет. Пиво на булькой, хорошего только, неразбавленного. Другого не держим. Ну-ну». Жук тут вспомнил, что за пиво платить нужно будет. Похлопал по карманам. В левом кармане куртки что-то присутствовало. Обнаружил там мешочек со спаранами и немного гороха. Мешочек его собственный. Но содержимого прибавилось. Видать, неведомые благодетели на первое время от щедрот досыпали. Хватало на пиво и на бутылку живчика. Простаб такой не слыхал. Муры прозывается. Неподалеку от Николаевска расположенный. Далеко до него отсюда. «Не слыхал. И про Николаевск тоже. Это который на Волге?» «Да нет, не было там никакой Волги. Что еще за Волга такая?» «Река такая, очень большая. Не слыхал про такую, что ли?» «Не было там никакой реки, тем более большой. Другое это место. Далеко, видно, нас занесло от родных мест, если даже бармен про них не слышал. «Слышишь, пивка еще плесни? А эти, которые притащили...» Они еще чего сказали? Больше ничего. Заплатили и уехали. Броневик у них, кстати, вещь знатная. На таком можно по округе рассекать, не боясь. Элитник матерый, его, конечно, располосует, но тем, что поменьше такой, не по зубам. На внешников смахивали очень, только никаких масок и прочей ихней херни. Так что не внешники это были. Да и далеко отсюда до них баз. Вряд ли они сюда доберутся. Рейдеры это были, сильно забуревшие или те, кому удача резко улыбнулась, упакованные по полной. Я ж говорю, парни, палец в рот не клади. Ладно, хрен с ними, ты лучше скажи, мил человек, как здесь у вас с работой? Вам с риском для жизни или чего попроще? Лучше, конечно, с риском, мы привычные, да и платят там, скорее всего, побольше. Тогда вам к Стэну, он стаб держит. Ему люди всегда нужны. Естественная убыль, знаете ли, вечная текучка кадров. Текучка чего и для чего? У него сам и спросишь. Налево по улице два квартала. Потом направо метров двести. Там увидишь. К обеду не опаздывай. Штаб стена Жук нашел легко. Ничего необычного. Двухэтажное здание приличных размеров, собранное из панели на бетонном основании. Половину занимали склады. Рядом стояли в ряд несколько грузовиков со следами поездок по Стиксу. Несколько штук стояли в боксах, оттуда слышался обычный авторемонтный шум и нередкий матерок автомехаников. У входной двери караульный, похоже, чисто для вида, потому что никого не тормозил и не проверял. Да и автомат висел за спиной в небоевом положении. Над дверью красовалась вывеска с коротким и емким словом Стен. Не оставлявших сомнений, что жук заявился точно по адресу. Выразив уважение охране короткой фразой к Стэну, претендент на занятие вакантной должности толкнул дверь внутрь. страдающее разнообразие мода на одеяние не обошла стороной и будущего работодателя. Одетого в набивший оскомину камуфляж и сидевшего в кресле в традиционной американской позе. Ноги на столе. Ладно, хоть сапоги чистые. Садись, чего хочешь. Про миллион долларов и яхту с красивой бабой Жук решил умолчать. «Работа нужна. Сами мы издалека. Никого в ваших местах не знаем. А кушать и, естественно, выпить по-прежнему хочется. Бармен посоветовал к вам обратиться из этой... Блин! Название-то я не посмотрел. Короче, из гостиницы в трех кварталах отсюда». «Что за работа? В курсе?» «Думаю, что ничего нового в ваших местах придумать не догадались, кроме как сбиться в стаю и отправиться потрошить недавно перезагрузившийся кластер» как и во всех остальных местах этого проклятого мира. Или я не прав? В общем и целом в точку. Но как ты про все догадался, ума не приложу. Ты, наверное, экстрасенс? Нет, таланты у меня другие. И какие? Интересно. Вопрос не праздный, кстати. Опасность чувствую. На сколько метров? Сто, сто пятьдесят. Если горохом подкормиться, могу дальность увеличить. Дар полезный. «Нам подходит. Считай, что принят. Гороха не получишь. У нас его раз-два и обчелся. С паранов в счет будущей доли могу отсыпать немного». «Пока есть немного, спасибо. Только я не один. Крестник мой в гостинице остался. Без него я никуда. А у него какие способности?» «Дар у него один, но очень редкий. Нет вообще никаких способностей. Здоровья никакого и устает быстро. Так нахрена мне такое чудо?» «Так мы ж только комплектом, но согласно на одну долю, на двоих». «Он вообще хоть что-то умеет? Стрелять, например?» «Стрелять может, только попадает редко. А вот машину вести сможет». «Ладно, возьмем водилой. Личной безопасности вам не гарантирую. За крестником своим сам следить будешь. Подходите завтра к девяти утра на инструктаж. Снарягу заодно получите. Потом из доли вычтем, если выживете». «Выдвигаемся вечером, чтобы к утру на месте оказаться». К моменту возвращения жука бомжара успел очнуться и уже сидел в баре с початой бутылкой водки на столе. Чем он собирался рассчитываться за выпивку, непонятно, так как вся наличность осталась у жука в кармане. Жук подсел, тоже налил себе рюмку. Их рядом с бутылкой было как раз две штуки. Крестник явно его поджидал. «Рассказывай, давай, где мы и что вообще вокруг происходит?» «А то бармен этот меня послал. Сказал, что тебе все уже рассказал, и по второму разу ему лень». «Рассказывать мне особенно-то нечего. Притащили нас сюда какие-то четко упакованные ребята, похожие те же, что нас у князя из-под носа волокли, Оставили в номере, за три дня заплатили. Ты обедал уже? Сейчас мы это исправим. Тем более, что за питание добрые дяди уже оплатили». Сколько времени прошло после нашего похищения, я не представляю. Может сутки, может месяц, тут хрен разберешь. Щетиной обрастись сильно не успели, значит немного. В этих местах прохмуры даже не слыхали. Далеко от родных мест уволокли ироды, знать бы еще зачем. То, что из-за тебя заморачивались, это понятно. Я-то им нахрен не сдался, чего с меня взять? Органы вроде на месте, шрамов новых не добавилось. Зачем эту тюрьму было затевать, не понимаю. И как теперь домой добираться, тоже не знаю. Даже в какую сторону двигать не представляю. Одно направление, правда, отпадает, само собой. В сторону пекла в здравом уме никто переться не захочет. А у меня мозги вроде не пострадали. Ты сам-то как, нормально? Вроде ничего, не помню ни черта только. Но нутром чувствую, что держали нас не день и не два, а гораздо больше. И бросили здесь, потому что все, что им нужно было, они получили». Странно только что не пристукнули. Так проще ведь, чем тащить сюда и еще за постой оплачивать. Щетина на мордах не отросла это правда, хотя это ни о чем не говорит. Могли просто побрить в тамошней цирюльне за бесплатно. Они еще с паранов нам подкинули, и даже гороха немного. Тебя, кстати, наживчик не тянет? Ну, значит, ничего не поменялось. Все осталось, как и раньше. А я уже надеялся, что исправят тебя, приведут в нормальный вид. «Я насчет работы, кстати, уже договорился. Завтра утром пойдем устраиваться. Нас через два дня из гостиницы выкинут. Оплатить за жилье и хавчик почти нечем. Запас паранов на критическом уровне. Для живчика нужно поберечь. За пузырь заплатим и все. Придется на время завязывать, пока не разбогатеем». «Что за работа?» Обычное. Немного поездить, много пострелять, постараться не отбросить копыта. Ничего нового». Я сказал, что ты грузовик умеешь водить. Умеешь? Ни разу не водил. Максимум газельку. Вот блин, а волосился. Я-то думал. Ладно, придумаем чего-нибудь. Встретили их по прибытии на инструктаж совсем не так, как они рассчитывали. Жуку всегда не нравилось, когда в него автоматными стволами тычут и заставляют топать в неизвестном направлении. Сопротивляться смысла нет. С голыми руками против автоматов не попрешь. «Надейся, что хоть не расстреливать тащат. Вроде не за что. Не успели пока что набедокурить в здешних местах. Привели, похоже, в обитель ментата. Ее ни с чем не спутаешь. Слава Стиксу. А то он уже подумал, что местные рейдеры совсем лохи педальные. Таких, как они, сразу надо было тащить на проверку». Ментат шаманил, как обычно, руками водил, делал умное лицо. Потом обоих выставили за дверь под бдительную охрану. Один внутри остался, видно кто-то из старших. Вышел он минут через десять, их повели назад конвоем. Перед приемной стена, та же процедура. Старшой зашел внутрь, их оставили в коридоре. «Жук, что происходит, по-твоему?» «Сам-то как думаешь? Притащили нас сюда неизвестно откуда, какие-то подозрительные ребята. Кто мы такие? Чего здесь забыли? А мы еще в рейд запросились. Тебе это не показалось бы подозрительным? Мне, например, даже очень. Я еще раньше удивился». Чего это нас сразу же по прибытии к ментату не отправили? Сейчас узнаем, правильно я домысливаю или как. Старший выглянул в дверь, кивнул головой. Обоих завели внутрь, усадили на стулья. Двое остались сзади, контролирует, чтобы лишних движений не делали. Стэн в прежней позе за столом. Ботинки опять чистые, моет он их что ли каждый день? Старший пристроился рядом со Стеном, опустив задницу на подоконник. Мутные вы, ребятки, какие-то, оказывается. Давайте, излагайте поподробнее, кто такие, откуда. Врать при этом не советую. С момента рождения рассказывать или как? Ты давай не умничай. Момент твоего зачатия и появления на свет мне не сильно интересны. А вот похождения ваши, особенно в последнее время, надо бы прояснить. И сообщника твоего это тоже касается. Выслушав получасовой рассказ, Стэн покосился на Старшова, тот кивнул. «Вроде все верно, но меня больше интересует промежуток между тем, как вас забрали у князя и как вы очутились у летнем. Нас тоже интересует, но, увы, это тайна, покрытая мраком. Оба не помните, похоже на работу внешников, только они способны так мозги откомпостировать». А это означает, что вы, ребята, можете оказаться слишком геморройными. Потому я сейчас мучаюсь вопросом, что с вами теперь делать. Самое простое решение проблемы – пристрелить и закопать. Я к нему склоняюсь все больше. Должны сами понимать. Вы побывали в лапах внешников, и они вас вот так просто отпустили? Мне, например, в такие чудеса не очень верится. Тем более про то, что с вами там творили – Даже ментат ничего не смог узнать. Засада какая-то, в общем. Не хотелось бы от вас, подлянку, неожиданно получить спину. Причем в самое неподходящее время. Я ж говорю, не внешники это были. Без наморников. Да и они так далеко, вглубь не забираются. Хочешь сказать, муры? Бармен говорит, прикид у них был знатный. Муром такое не снился. Опять же броневик. Мой зверь от зависти бы сдох. Мне доложили, что стрёмные чужаки объявились, но я как-то мимо ушей пропустил, тем более, что сообщили, когда те уже благополучно свалили, и не сразу сообразил, что это именно вас, те парни, сюда зачем-то приволокли, а вы типа сами не в курсах. Ох, не нравятся мне эти непонятки. Так может, мы просто пойдем себе куда подальше, и вам спокойнее, и нам для здоровья полезнее? Может и так. Но что-то мне подсказывает, что отпускать вас не стоит. Что-то? Или дар? Ладно, проницательный ты наш, угадал. Есть у меня такая фишка. Предвидеть кое-какие события. Не так хорошо, как бы хотелось. Ну уж, что стих сдал, то дал. Жаловаться грех. Чувствую, что отпускать вас не стоит. С собой надо взять. А логика кричит «пристрели и не мучайся». Такая вот дилемма. «Сердце слушай, командир, оно не обманет!» «Оружие не получите, сидеть в машинах и не рыпаться, приглядывать за вами будут, если что, первая пуля ваша!» Стэн, ты уверен?» «Нет, ну чуйки свои я доверяю, этот постарше твой, а ко второму приставь кого понадежнее!» Колонна выдвинулась наступлением ночи. Обычно в темное время суток по Стиксу предпочитают не передвигаться, тем более на автомобильном транспорте, шум от которого далеко слышен и обязательно привлечет непрошенных гостей. Только в здешних местах условия сильно отличались от привычных для жука. Задворки Великого Улья – своеобразная глубинка, где людские поселения далеко друг от друга разбросаны по обширной стабильной территории. Перезагружающиеся кластеры вообще редкость. В общем забытая стик окраина цивилизованного мира. Жука, немного подумав, Стэну усадил рядом с собой в свой персональный броневик, возглавлявший колонну. Следом шли два БТР. Древние и латанные-перелатанные в местных мастерских машины. За ними пяток разномастных тентованных грузовиков почти без внешней защиты, с бойцами в кузове. Их предназначение людей вести, а не оборону держать. Тем более, что обшивать их броней дорого и непрактично. Грузоподъемность и скорость падает, а надежной крепости на колесах, не способной противостоять даже немного отъевшемуся Руберу, все равно не получится. Здоровенных смертоносных тварей, которыми кишат пекло и его окрестности, в этих забытых стиксом местах почти не водилось. Шелупени не помельче, хоть отбавляй. В основном недалеко ушедших от пустышей, не приносивших никакой значимой добычи. Так... Пара десяток споранов в затылочном мешке, и то в радость. Основной источник поступлений – такие вот рейды во вновь перезагрузившийся кластер. Но и здесь не все так однозначно. Кластер с небольшим городом на его территории, раз в 3-4 месяца перезагружавшийся, был единственным, имевшимся в достижимой близости от летнего. В городе был средней руки комвольный комбинат, где трудилось подавляющее число жителей и куча торговых точек, разбросанных по всему городу. Рассчитывать на приличную добычу там не приходилось. Имелось там, правда, одно интересное для мародеров местечко. Стоянка для дальнобоев, где обычно скапливались на отдых несколько десятков фур, следовавших транзитом. Вот в их прицепах можно было поживиться. Находящиеся там грузы представляли главный интерес для Стена и его команды. Но, к сожалению, не для них одних. Кроме летнего, в радиусе ста километров располагались еще два подобных и мустаба. Между ними шла непримиримая борьба за ресурсы. Пока тряслись на неровной дороге, Стэн все эти местные особенности подробно обрисовал сидящему на соседнем месте жуку. «Представляешь, эта борзота из холодного в прошлом году нас решила списать в чистую. Собрали толпу придурков, шесть броневиков, пушку даже приволокли. Где взяли, понятия не имею». Но выстрелить смогла. Пару раз. Потом мы ее подорвали. Вот нахрена это надо было делать? Что? Нельзя было встретиться, поговорить, порешать все по людски И что, Закон наступательного боя. У нас 32 трупа, не считая раненых. Те все поправились немного погодя. Так что потерями не считаются. А у них больше сотни. Правда, считая вместе с теми подранками, что уйти не смогли. Тех мы потом оприходовали. «Вот ты мне скажи, это надо было? Кому от этого лучше стало? Количество ртов сократили, так бабы еще нарожают. А из-за этой глупой войнушки мы перезагрузку пропустили. После этого в округе серьезные твари расплодились. Еле всех перебили. Так при этом еще с десяток наших полегло. Дебилы, одним словом. Мы-то быстро очухались. Следующая перезагрузка у нас в рабочем режиме прошла». А эти только сейчас вроде собрались поучаствовать. Хреново у них там, в холодном, и со жратвой, и с живчиком. Сами, впрочем, виноваты. Теперь эти из раздольного. Вот тоже ума не занимать. Прошлый раз пальбу устроили. Это что-то страшное. У нас, правда, только раненые, а те пару жмуров домой повезли. Стоянку дальнобоев делили. Мы с этой стороны подошли, они с другой. Причем одновременно. Тут и понеслось веселье. «Эти, которые зараженные, с перепугу кто куда, даже про голод свой вечный позабыли. Повезло же им попасть под перекрестный огонь. Половину перебили, конечно, кто не спрятался, мы не виноваты. Ну и че, патронов пожгли, мамой не горюй. А у нас здесь поблизости оружейных складов немае. И ксеров тоже в наличии нет, патроны чтоб крепать, Где новые брать-то? И главное...» Чего полить то не разобравшись? Потом, естественно, успокоились, стоянку поделили по-честному, почти поровну. Товар собрали и разъехались. Сразу нельзя вот так по уму было сделать. Короче, вот такая у нас здесь веселая жизнь. Я тебе для чего это рассказываю? Не для того, чтобы время скоротать, если ты так подумал, а для дела. Кто-то из этих за раз повадился партизанщину здесь устраивать. Думаю, это из холодного ребята. «Селенок пока не имеют. Вот и занимаются таким подлым непотребством засады устраивать. Подкарауливают нас в городе. Из засады шмаляют из РПГ и ходу. РПГ у них, конечно, говно. Самопал чистый, труба, пороховой заряд и граната. Но прилетает знатно. Расстояние-то всего ничего. Один выстрел и машина в дрова. А если в несколько машин попадут, то можно смело сворачивать рейс. Такая вот беда». «Так вот, я и хочу твой дар к этому делу приспособить, чтобы ты нам на этих стервецов указал еще до подхода на расстояние прицельного выстрела. Я ребят пошлю, сзади обойдут, скрутят паразитов, вот и поймем, откуда эти поганцы. Узнаем тогда, кому предъявить. Если действительно из холодника, напрягусь, но снесу нахрен этот клоповник. Людей тамошних, кто захочет, к себе заберем, остальных в расход». «Не горячись, может, не стоит такую кучу народа убивать?» «Да нет, конечно. Только тех, кто там верховодит и воду мутит, тех обязательно». «А, вот и приехали». Табор, возле которого притормозила колонна, что-то не очень был похож на настоящий блокпост. Три броневика с пулеметами совсем не промышленного производства, расставленные треугольником, прикрывают направление, в котором они двигались. Несколько палаток с камуфляжным тентом и разношерстная команда, вооруженная таким же оружием. Короче, кто во что гораст. Стэн выбрался из кабины, потянулся, разминая затекшее тело, пошел разговаривать с встречающими. «Много вышло. Трое в этот раз, больше никто не появлялся. Двое вместе были, парень с девушкой. Повезло ей, пацан сумел отбиться и ее довел. Да, мужик еще один. Говорит, что мент. С автоматом прибежал». Правда, с пустым, все расстрелял по дороге. Так-то он вроде ничего, должен вписаться в нашу реальность. Отдыхают вон там, в палатках, отходят после пережитого. Пусть пока с вами побудут. Введите в курс дела, пристройте к работе какой. Пусть начинают живчик отрабатывать, привыкают к новой жизни. На обратном пути с собой заберем. Девушка, это хорошо. Здесь переночуем, завтра двинем дальше». «А что это за стойбище?» «Наш ПНП. Передвижной наблюдательный пункт. Без него никак нельзя. Позже расскажу, если интересно». Выгрузка много времени не заняла. Весь транспорт оставили как есть. Все вылезли и толпой направились к грубо сколоченным столам, где уже приготовили нехитрый ужин. Для десятка обитавших на ПНП бойцов такое количество установленных палаток было явно избыточным. Они явно предназначались для вновь прибывших, прибытия которых здесь ждали и к этому заранее готовились. «Не бывал ни разу в тех местах, откуда вы явились. У вас там, наверное, все по-другому устроено. В нашем же колхозе имеются свои нюансы. Смотри, вот территория, где происходит периодическая перезагрузка кластера в его центральной части. Причем не всей нестабильной местности, а лишь отдельного ее куска». Причем хрен заранее угадаешь, в каком точном месте это произойдет и когда. Вокруг территория стабильная, черноты поблизости нет. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то про такое рассказывал. Точно известно только то, что перезагрузка происходит раз в три месяца. Плюс-минус дня три. В остальном полный хаос. Может сам город совсем, что там есть, грузануться. А может просто поле голое, с которого фиг что поимеешь. Самый редкий случай, когда часть военная сюда попадает. Сама часть так, ерунда. Там человек пятьдесят трудится, половина вольнонаемные. А вот то, что они охраняют, это вещь для нас очень ценная. БТРов несколько штук стоят в ангарах. Барахло всякое разное, военное. Форма, радиостанции мобильные. В общем, много там всякого барахла на складах пылится без дела. И главное, патроны и оружие. «Все, конечно, устаревшее и давно списанное, но для нас и такое сойдет, мы не гордые. Жаль только, что нечасто нам такая удача выпадает, да и город через раз прилетает, а стоянка с фурами еще реже, но бывает, с этого и живем. Толкаться по территории, где запросто можно попасть под откат, в здравом уме никто не будет. Но когда и в каком месте перезагрузка произойдет в очередной раз, нам знать нужно обязательно». Такие случаи упускать никак нельзя. Вон, холодники да выпендривались. Два раза уже пропустили свой выход, а это чревато. Скиснуть может холодный без регулярной подпитки. А мы, если что, поможем, потому что нефиг. Ну и вот, чтобы заранее определить, где и когда такой ПНП нужен, они на колесах шастают вокруг, бдят насчет признаков приближения момента и как что нам тук-тук по рации». Тут уже мы все резко подтягиваемся. До окраины Славска, так городишка с населением около 30 тысяч человек прозывался, оставалось еще пара километров. С вершины холма, откуда им предстояло спуститься и попасть в город, хорошо заметно было, что территория, на которой располагался город, и часть прилегающей к нему местности, как бы вырезали и вставили, не совсем четко вписав ее очертания в существующую поверхность. Дорога, ведущая в город, на этом стыке меняла покрытие и немного направления. Хотя прилегающие к городской территории лесные массивы и поля совпадали хорошо, имеющиеся нестыковки были почти незаметны. Стэн с помощником своим долго рассматривали город в бинокли, оставив жука сидеть внутри броневика. Впрочем, выйти ноги размять разрешили под присмотром одного из бойцов. Бомж тоже высунул голову в окно из душной кабины. Во время движения стекла опускать запрещено, а теперь можно и подышать свежим воздухом. В городе шла обычная, после перезагрузочная жизнь. Иногда слышались редкие выстрелы, в основном из охотничьего оружия, судя по доносящимся звукам. По хорошо в бинокль городским улицам в поисках пропитания двигались одинокие фигуры зараженных. С момента перезагрузки прошло несколько дней. У жителей было достаточно времени определиться, на какой они стороне. Стэн пытался рассмотреть, где могли прятаться грантометчики. Учитывая неприятные сюрпризы, полученные от них во время прошлых рейдов, терять транспорт и бойцов ему не хотелось. Уверен был, что они обязательно будут их караулить. Однако супостаты не показывались. В окулярах бинокля пробегали открытые окна, темные подворотни и прочие потенциальные укрытия. Но диверсанты, похоже, хорошо спрятались и ничем себя не выдавали. Основную надежду он возлагал на дар жука. Не зря же его с собой тащили. На таком расстоянии он пока бесполезен. Придется поближе подъехать и уже там разбираться. «Мы едем первыми. Ты только не сы. Зверь у меня непростой. Его из ихнего самопала так просто не пробить. Двойная броня, накладки внешней защиты. Мешками с песком еще прикрыли сверху до кучи. Считай, что неуязвимые мы». «Тем более не из армейского же РПГ по нам палить будут. Твоя задача — нащупать козлов, и по возможности заранее, до того, как они выстрелить смогут. Справишься, считай, что долю свою отработал». «Так мы одни поедем? Без грузовиков?» «Нет, колонна сзади за нами пойдет, вся полностью. Там же не дураки. Догадаются, что подстава и слиняют. Потом в другом месте подкараулят». «Здесь их надо брать при уезде и быстро, пока сдрыснуть не успели. За нами следом, видишь, грузовик идет? Так там твой дружок за баранкой. Первая граната ему достанется, если пропусти момент выстрела. Ты это учти и постарайся такого безобразия не допустить. Усек, о чем я!» Колонна двинулась вперед в обговоренном порядке. Шли, как обычно, типа ни о чем не догадываются. Скорость, правда, держали небольшую, в разумных пределах, естественно, чтобы встречающие ничего такого раньше времени не заподозрили. Втянулись на городскую территорию. На встречавшихся по пути пустышей внимания не обращали, не останавливаясь и не отвлекаясь от основной задачи. Матерых зараженных здесь быть не должно. Старичков всех перебили раньше, а свежаки не успели еще отъезд и набрать мощь. Некоторые наиболее настырные пытались добраться до пищи, пытаясь забраться на грузовики сбоку. Приподняв тент, таких сбивали топориками на длинных ручках, клювами или другими подходящими инструментами. Никто не стрелял, патроны жалко и шуметь не стоит. Пустыши хоть и безобидные твари. Отбиваться от них предпочитали по-тихому. Если набежит на звуки выстрелов приличная толпа, то могут быть проблемы. Движение может застопориться. Да и куча могут кого-нибудь из бойцов зацепить в суматохе и утащить так что лучше не шуметь. И так, нарев двигатели, их все больше и больше стало появляться на пути колонны. «Стой!» «Тормози! Замерли все! Жук учуял чего-то!» «Есть! Чувствую я какую-то опасность впереди. Дальше нельзя! Точнее, показать можешь!» «Я тебе что, рентген? Одно знаю! Двинемся дальше, будет хреново! Что именно, точно не знаю! Может, колесо проколем, а может, там элитник нас ждет!» Или эти твои супостаты грантометчики? Ладно, понял я. Здесь сиди, не высовывайся. Игореша, давай выводи своих. Двигайте на параллельную улицу. Затаитесь и ждите. Связь по рации условными фразами. У тех тоже рации имеются. Чтоб не раскусили нас раньше времени. Не раскусят, на наших шифратор стоит. Сам Стэн уже был в каске и бронике. Вместе с тремя бойцами, пригибаясь, продвигались вдоль стены дома выдвигаясь вперед по ходу движения. Сунувшегося на них было сбоку из переулка зараженного, тут же успокоили клювом по башке и откинули в сторону. Шедший первым боец опустился на колени, снял каску, лег на бок и осторожно высунул голову из-за угла дома. «Здесь он, сука! Дом торцом стоит, там балкон имеется, а дверь на него открытая. Охрененная позиция! Оттуда стрелять очень удобно!» «Если бы выкатились, точно бы огребли, так что жук молодец, не подвел». «Степа, понял расклад? Занимай позицию со своей дурой, брякнешь, когда будешь готов». Снайпер отошел куда-то в сторону, двигаясь практически бесшумно. Через пять минут рация пискнула. «Игореша, как у тюрьма начнется? Резко выдвигайтесь и обходите дом, что стоит на перекрестке с балконом на торце. Возьмете внизу тех, кто линять оттуда будет». По машинам, парни! Броневик Стена заурчал двигателем и медленно покатил к перекрестку. Остальной транспорт тронулся следом. Как только выползли на открытое место, бабахнул выстрел из мощной винтовки. Через несколько секунд коротко простучали автоматы из-за дома. Твою мать! А живым взять не судьба была! Так они же палить сразу начали! Вон Саньке фуфайку попоротил! Весь броник обстучал. По-другому не получилось. Зараза! Эти дохлые, второму Стёпа дырку во лбу просверлил. Короче, одни трупы. И спроси теперь неского. Тащите их грузовик. Поехали. Жук, ты не расслабляйся. Тут и другие ухари могут шкериться. До стоянки фур добрались без приключений. Пересекали городские улицы, давили голодающих обитателей, которые лезли под колеса, как умалишенные, привлеченные ревом двигателей. Отпихивали пытавшихся забраться на автомобили, ломая монтировками кисти рук и раскалывая черепа особо рьяным. Скорость колонны увеличилась. Толпа страждущих отстала, но продолжала упорно двигаться следом. «Шевелиться придется быстро. Минут двадцать у нас будет. Потом нахлынут, задолбаемся отбиваться. Не впервые. Прорвемся. Ребята опытные, дело свое знают. Ты, главное, не пропусти этих с гранатометами. Вот они действительно могут нам неприятности доставить». «Пока ничего не чувствую. Наверное, их двое всего было». «Будем надеяться. Ты, главное, из машины не вылазь. Без тебя все сделают как надо». «Действительно». Видно было, что приехавшим бойцам Стена опыта в подобных делах не занимать. Не успели машины остановиться, как выпрыгнувшие из кабин парни резво разбежались кто куда, забираясь из кабины фур, заводя двигатели и тут же выводя тяжелые грузовики со стоянки на трассу попутно кроша черепа по вылазившим отовсюду бывшим дальнобойщикам и их пассажирам. Броневики рассредоточились, занимая позиции для прикрытия грузового транспорта от уже видневшейся вдали приближавшейся толпы зараженных. Надеялись на быстроту действий личного состава. Стрелять собирались только в крайнем случае. Патронов немного, тратить их на пустышей – последнее дело. Успели. Последняя захваченная фура вырулила на дорогу. Броневики задним ходом стали отъезжать под напором поступившей почти вплотную огромной толпы зараженных. Броневик Стана развернулся на месте, выпустив густое облако вонючего дыма из выхлопной и рванул прямо на толпу, сминая и давя тела широкими ребристыми колесами. Пройдя катком по переднему фронту отступавших БТРов, Он дал им возможность развернуться и покатить вслед за набиравшими скорость на трассе грузовиками. Успевших забраться на броню нескольких шустрых зомбаков, выбравшиеся из открытого верхнего люка бойцы посшибали на землю. Кого огрели монтировкой по башке, кого просто оттолкнули и сбросили вниз приспособлением, напоминавшим швабру на длинной ручке. Без стрельбы все же обойтись не удалось. Некоторые из зараженных цепились граблями в различные торчащие из брони части и никак не хотели по-хорошему отцепляться. Пуля в башку – лучший способ им помочь. Отъехали километров пять от стоянки. Теперь можно остановиться и осмотреть добытое. Зомбаки теперь не страшны. Теряя добычу из виду и при отсутствии внешних раздражителей, они обычно быстро успокаивались и оставались на месте, не двигаясь, просто раскачиваясь с телом назад-вперед.